то увидим усилия сознательные не увеличить, а уменьшить душу. Есть одно существительное, которое повторяется почти во всех наших статьях, о чем бы мы ни писали. Качество. Мы говорим о качестве тканей и телевизоров, обуви и часов, костюмов и автомашин, о качестве мебели и о качестве детских игрушек, а, видимо, пора основательно, углубленно и тревожно подумать о качестве человека, то есть о том капитальнейшем, от которого и все остальное зависит. Может быть, опаснейшее из сегодняшних явлений то самое духовное иждивенчество, о котором написал мне, помню, лет 12 назад Сухомлинский, размышляя о коммунистической нравственности. Суть духовного иждивенчества... В том, что человек хочет все время, чтобы внешние силы и обстоятельства, окружающие люди и вещи, помогли ему стать лучше. И утрачивает постепенно собственную духовно-человеческую суть. Живя в постоянной надежде на внешние, он и сам начинает жить внешней жизнью. Время все больше убеждала меня в истинности этой мысли педагога-гуманиста, которого вряд ли кто-нибудь обвинит в том, что он недооценивал роль человечных обстоятельств в формировании человечного человека. Духовное иждивенчество опасно тем, что оно склонно любую нравственную деградацию оправдывать обстоятельствами полностью исключая ответственность личности за себя, не низводя к нулю роль нравственных усилий и даже усматривая в лучших качествах души нечто вроде рудимента, лишней кости, которые, если и мешают, то и не помогают в обыденной, далекой от романтических идеалов реальной действительности. В самом деле... Лучшие качества бывают иногда даже и помехой, но при одном лишь условии. Если ты сам их не уважаешь, не ставишь высоко. А уважаешь становится силой, имя которой человеческое достоинство. И сила эта защитить может надежнее лад стальных. Что тут хорошо... И сам себя чувствуешь сильным, и жить несовестно, а без достоинства несовестно лишь вино бить. Недаром народ начал говорить в седые века: сторонис, душа, о болью. То есть, единственное, пожалуй, дело которое может и должен делать человек без души. Более того, душу от него беречь надо — это пить вино. А между тем, это единственное, что делает сегодня с душой немалая часть населения. Народ издавна говорил о душе нечто странное. «Душа не сосед, есть пить хочет». Может показаться, что это жестоко по отношению к соседу, но это не жестоко, это мудро. Если будешь душу собственную питать и растить, то и соседу твоему, а в переводе на масштабы сегодняшней жизни нашего общества, любому современнику и соотечественнику, будет лучше. Он От жестокости подобной только выиграет. Душа кормленная — душа для всех, не кормленная — для себя одного. Среди некормленных душ жить тошно и страшно. Герой широко известного рассказа Джека Лондона говорит женщине, угрожающей его застрелить.